Глава 12. Буквально вывалившись из машины под неодобрительным взглядом таксиста, который наверняка решил, что она в стельку пьяна, Северина кое-как открыла тяжелую дверь подъезда и, уперевшись рукой в стену, ткнула в кнопку вызова лифта. Каждое движение давалось с трудом, но нужно было еще немного потерпеть. Снова сбитые в кровь пальцы даже не могли нормально удержать ключ, и в замочную скважину она попала только раза шестого, морщась от неприятного шкрябающего звука металла о металл. Когда же дверь ее квартиры наконец захлопнулась за ней, Северина просто сползла на пол прямо в коридоре, откидываясь на спину и закрывая глаза. О том, что будет дальше, она подумает завтра. Но и следующий день не принес облегчения. Ее хватило только на то, чтобы доползти из коридора до душа, а просидев 30 минут на полу под струями воды, утекающими в слив красными потоками, добраться до кровати, снова забываясь беспокойным сном. В обед второго дня Северину разбудил громкий стук в дверь, не прекратившийся даже через несколько минут. Пришлось вставать и, накинув халат, брести через всю квартиру с одним только желанием — убить того, кто посмел ее сейчас потревожить. Но, распахнув дверь, она заставила себя мгновенно собраться, встречаясь со светлыми, как будто прозрачными глазами Зеда. «Чего тебе?» — буркнула Северина, опираясь плечом на дверной косяк и не позволяя мужчине войти. «И тебе привет, Фосфин!» Зед протянул ей коричневую папку, растягивая губы в ехидной улыбке. «Хотя, сказать по правде, я ждал более теплого приема. Что это? Проигнорировав его упрек, Северина взяла папку, собираясь открыть ее, Но рука Зеда хлопнула по тонкому пластику. «Потом посмотришь. У тебя два дня. Иначе дешон передаст такой же приказ в отношении тебя». Северина на мгновение прикрыла глаза, с тоской вспоминая, каков был этот приказ, и понадеялась, что сможет перебороть себя. «Это все? «Почти». Не переступая порог, Зед поставил на пол коридора увесистый пакет. «Там кое-какая еда и средства для твоих синяков и ран. И почему ты думаешь, что мне это нужно?» Зед только закатил глаза и, развернувшись на месте, пошел вниз по лестнице. «Два дня!» Захлопнув дверь, Северина сунула папку под мышку и, схватив бумажный пакет за края, волоком потащила его на кухню. Он был прав. ее холодильник уже много дней был пустым, да и никаких лекарств в квартире давно уже не было. Готовить было не для кого, а у препаратов, хранившихся в аптечке, года четыре, как вышел срок годности. Выкладывая на стол контейнера с еще теплой едой, Северина позволила себе улыбнуться. Это был один из плюсов членства в банде. Они заботились друг о друге тем или иным образом. Они действительно пытались быть семьей. Открыв один из контейнеров, Северина застонала от удовольствия, а желудок свело в предвкушении. Она даже не стала выкладывать в тарелку мексиканское рагу с говядиной и фасолью, просто оторвала кусочек лепешки, найденный в одном из свертков, и зачерпнула им ароматный острый соус вкусовые рецепторы взрывались от наслаждения. Настоящая мексиканская еда была тем единственным, почему она действительно скучала все эти годы, потому что как бы Северина не пыталась приготовить что-то сама, все было не то. Удалив первый голод, она поудобнее устроилась на стуле, насколько это вообще было возможно в ее состоянии, и раскрыла папку, которая, как она и подозревала, оказалась личным делом того, кого ей предстояло убить в ближайшие два дня. Отгоняя от себя все эмоции, Северина внимательно вчитывалась в печатные строчки. «Не человек, просто цель», убеждала она себя, пытаясь справиться со сбившимся дыханием. Ей придется нарушить обещание данные Хантеру. Это ничего. Это ради Нейта. Но там, где была любовь, мысль об убийстве казалась чем-то поистине страшным. То, что раньше было обыденным, сейчас выглядело непосильной задачей, задачей, с которой она справится вопреки своим собственным желаниям. А сейчас ей нужна была винтовка. И, не задумываясь, Северина подтащила свой стул к центру кухни, забираясь на него, чтобы подтолкнуть пальцами одну из потолочных плиток. С трудом сдвинув ее в сторону, она сняла с крюка висящую под потолком черную сумку и, пошатываясь, спустилась вниз. Только поставив сумку на стол, она поняла, что сделала это на автомате. Как будто тело действовало отдельно от головы, получив задачу достать оружие, выполнить задачу убрать оружие. Ничего необычного. Вот только все дело было в том, что этой сумке там не должно было быть, а винтовки в ней тем более. Нахмурившись, Северина потянула язычок молнии и на секунду зажмурилась, не веря своим глазам. Винтовка действительно была там. И не просто какая-нибудь новая, чужая. Нет, это была ее собственная винтовка, которую она не перепутала бы ни с какой другой. И оказаться она здесь могла только одним способом. Хантер принес ее сюда и спрятал. Но как? Когда? В голове медленно начал складываться пазл. Слава Чейза о том, как именно был убит Тео, на которое она в тот момент не обратила внимания, потому что была слишком ошарашена новостью. Злость Хантера на это и его желание что-то скрыть от нее, когда он только вернулся к ней. Вот оно то, о чем он не хотел говорить. Он забрал ее винтовку, вернувшись из Афганистана. Был взбешен, когда что? Не сумел засадить Тео, и он не мог вернуться к ней, пока не выполнит то, что должен был, пока не устранит угрозу для нее. Рухнув на стул, Северина спрятала лицо в ладони. Мысли бешеным потоком сменяли друг друга, но встряхнувшись, она запретила себе об этом думать. Они поговорят, когда все закончится. Всегда говорили. Подрагивающими руками, вытащив винтовку из сумки, она внимательно осмотрела все элементы. Идеальны, как и раньше. Но нужно было подготовить оружие после долгого хранения и опробовать его и себя. В сумке нашлось все необходимое. Хантер как будто знал, что когда-нибудь винтовка снова понадобится. А может, это было то, что называлось привычкой профессионального снайпера. Либо же он просто так же любил это смертельное оружие, как и она сама. Быстро справившись с когда-то привычной процедурой, Северина позволила себе немного отдохнуть. У нее было еще несколько часов до того, как на улице схлынет поток людей, до вечерних пробок, которые станут отличным шумоподавителем для тренировки. А пока можно было позаботиться о себе, воспользовавшись теми средствами, что принес Зет. Лежа в темноте на крыше многоэтажки, вот уже час Северина в бинокль следила за входом в один из ночных клубов города. Из данных, которые были в папке, она сделала вывод, что это место будет единственным вариантом, где она сможет достать свою цель, при этом не скомпрометировав Тринидариас. Нейтральная территория, не подпадающая под контроль ни одной, ни второй банды, потому что для открытого конфликта было еще слишком рано, а необдуманные шаги только навредили бы ей и ее статусу. Северина даже не стала интересоваться, чем этот парень из банды сан Так помешал дешону Да и кто он вообще такой? А может, он вообще был выбран случайно, просто чтобы проверить ее? Меньше информации, меньше ненужных мыслей. И меньше угрызений совести, как она надеялась. А пока нужно просто отключиться от своих чувств. Просто дышать. Через несколько минут из клуба вышел чернокожий пижон, приобнимая хохочущую девчонку. Ее смех был столь же ненатурален, Сколь дешевой подделкой были золотые толстые цепи, висевшие на его шее. Девушка достала из крохотной сумочки пачку сигарет, а парень поднес зажигалку, помогая ей прикурить. Отложив в сторону бинокль, Северина прильнула к прицелу своей винтовки, делая нужные корректировки. Тело действовало на автомате, подчиняясь мгновенным импульсам мозга. Она не забыла, не потеряла навык даже спустя столько лет. Прости! мысленно прошептала она, продышавшись, и, замерев, спустила курок. Парень у клуба замертво упал на асфальт, когда пуля прошла через пятый шейный позвонок, отделив спинной мозг от головного. Девушка рядом с ним громко закричала, но Северина этого не слышала, ошеломленно собирая свою винтовку в шестистах метрах от них. Медленно спускаясь по пожарной лестнице с рюкзаком за плечами, она изо всех сил закусывала губу, чтобы сдержать свой собственный крик. Да, она не дрогнула, нажимая на курок, не засомневалась ни на долю секунды. Но после выстрела на нее обрушился такой шквал эмоций, что, казалось, она в них утонет. А то, насколько разнообразными и даже противоречивыми они были, совершенно выбивало из равновесия и приводило ее в ужас. Потому что самой яркой из них была тоска. Тоска по прошлой жизни, по работе, по тяжести винтовки в ее руках и эйфория, разгоняющая кровь по венам, как самый яркий миг ее жизни. И сейчас Северина боялась, до да чертиков боялась, что все это снова затянет ее, как алкоголика, выпившего долгожданную рюмку после долгого воздержания. Добравшись до дома, она на автомате почистила винтовку, спрятала ее под потолком, и забилась в угол между кроватью и стеной, прижимая колени к груди и смотря в одну точку — на картину, светящуюся в полной темноте сине-зелеными всполохами. Сквозь прикрытое окно долетал шум улицы. Где-то за стеной что-то звонко грюкало, отдаваясь болезненными импульсами в голове, а от сильного запаха трав и благовоний неприятно щекотало в носу. Но открывать глаза не хотелось потому что даже сквозь закрытые веки дневной свет казался слишком ярким. Или же это горела лампа возле его кровати, а сейчас и вовсе была ночь? Не, точно день. Иначе не было бы так шумно. Но тогда какого лешего он все еще лежит в кровати? Медленно приходя в себя, Хантер попытался найти в голове последние воспоминания. Точно, разговор с Клайдом, посвящение и полная темнота. Видимо, закончилось все хреново. Но, по крайней мере, он все еще жив. Даже это уже можно было считать успехом. Мысленно усмехнувшись, он почувствовал мягкие прикосновения на своей груди. Теплые пальцы порхали по его шрамам, спускаясь к животу и ниже. Северина часто так делала, словно вырисовывая по ним карту его жизни. Хантер с головой погрузился в эти приятные ощущения, но уже через пару секунд нахмурился. Ведь Северина не могла быть здесь. Распахнув глаза, он схватил руку, уже добравшуюся до косых мышц пресса, уходящую под резинку немного сполших боксеров, и резко сел, сдерживая шипение боли, прострелившей все его тело. Рядом послышался испуганный вскрик, а он, кое-как справившись с головокружением и накатившей тошнотой, наконец-то смог сфокусировать взгляд на девушке чье запястье сжимал будто в тисках. «Какого черта ты делаешь?» Практически прошипел Хантер, впиваясь взглядом в черные глаза Айрис, которая сидела на его постели и болезненно морщилась. «И где я?» «В доме моей бабки». Та потянула на себя руку, и Хантер выпустил ее. «Парни притащили тебя сюда после того, как ты отключился на ринге, а я помогаю баб выхаживать тебя. Она врач». — Ну, почти. Знахарка, снабжает всю банду целебными мазями и трав. Мы все доверяем ей гораздо больше, чем врачам, да и ей не надо ничего объяснять. — Ясно. — Хантер рухнул обратно на кровать. — Еще пара минут, чтобы окончательно прийти в себя, и нужно уходить отсюда. Сколько я был в отключке? Два дня, не сводя с него глаз, Айрис накрутила на палец тонкую прядь распущенных волос и улыбнулась. Где-то научился так драться. как так Ну, так... Она явно не могла подобрать слов, но восхищение в ее глазах говорило само за себя. Наши парни так не умеют. Все оценили, даже Клайд. Если бы я дрался как-то так, Хантер скептически скривился и изобразил кавычки на последнем слове, то вряд ли бы отключился посреди боя. Ну, вообще-то под самый конец. О, это в корне меняет дело! С сарказмом произнес он и снова приподнялся, свесив ноги с кровати. Где моя одежда? Эй, тебе еще рано вставать! Айрис попыталась уложить его за плечи обратно, но тут же отстранилась, когда он снова схватил ее руки, не позволяя прикоснуться к себе. Спасибо, но мне нужно домой. И больше никогда так не делай. Как так? Айрис склонила голову на бок невинно хлопая ресницами. Ты знаешь, не трогай то, что тебе не принадлежит». Отодвинув ее от себя, Хантер со стоном поднялся с кровати и, бегло осмотревшись, нашел свою футболку и рубашку с джинсами на стуле рядом. А пока одевался, буквально кожей чувствовал исследующий взгляд Айрис, блуждающий по его телу. Насмотрелась! ухмыльнулся он, подходя к небольшому зеркалу, висящему на стене, в обрамлении индийских орнаментов. Да уж. Выглядел он довольно паршиво. Хотя и не так хреново, как ожидал. Видимо, благодаря стараниям Айрис и ее бабки-знахарки. Народная медицина уже не казалась чем-то смешным. Откуда столько шрамов? Айрис подошла к нему практически вплотную. И Хантер обернулся, смотря на нее сверху вниз. Она едва доставала макушкой до его подбородка. Это плата за умение так драться. Обойдя ее, он направился к задрапированной цветастыми тканями двери, но, взявшись за ручку, остановился и произнес уже гораздо мягче. Спасибо за заботу.